Макаер, Визнер, Лаки. 47 год. Шеф стратегической разведки Фрэнк Визнер позвонил Макаеру после того, как из Панамы поступило сообщение. Четвёрка от наблюдения оторвалась, люди словно бы растворились в городе. На ноги поставили армейскую контрразведку, представителей ФБР, которые ещё сидели в стране, и подключили местных детективов, прошедших стажировку в Штатах. Связь между всеми группами поддерживалась через штаб корпуса раскортированного вдоль канала постоянно. Услышав Макэра, его резкий рубящий голос, Визнер спросил: "Боб, у вас не найдётся 10 минут? Я к вашим услугам. Подняться к вам или спустимся в кафе? Как угодно. Вы поднимайтесь ко мне". Визнер встретил его дружески, отметил, что лицо Макэра бледно, глаза запавшие, без обычного азартного блеска. Хотя, как всегда, выбрит до синевы и причёсан с обычной тщательностью. Пробор ниточный. Кажется, что пришёл не из своего кабинета, а прямиком от парикмахера. Пригласил к маленькому столику, сказал секретарю, чтобы сделали кофе, и спросил. — Плохо себя чувствуете, Боб? — Почему? — тот пожал плечами. — Три дня назад дул в резиновые шары. Ёмкость лёгких, как у спортсмена. Давление — 80 на 120. — Неприлично здоров, Фрэнк.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 Отправили туда шифровку, а эти люди исчезли. Какая-нибудь неожиданная комбинация? Лицо Макара стало ещё более бледным. Алин в курсе этого дела? Далис, Далис, ответил Визнер. Но ведь не он наш директор. Это дело начиналось, когда он был одним из шефов ОСС. Тогда всё в порядке. Визнер удовлетворённо кивнул. Так да, вопрос в чём?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 Визнер снял трубку телефона, пояснив Макайру, «Я хочу поставить в известность Даллеса, что та четверка, которой и он интересуется, ушла от нас в Панаме». «Корректно ли это по отношению к мастеру?» — спросил Макайр. «Все же пока что в нашем управлении он никто. Может быть, разумнее попросить санкцию адмирала на то, чтобы проинформировать нашего общего друга?» Визнер аккуратно положил трубку на рычаг. «Вообще-то вы правы». Такт прежде всего такт. Хотя порядочность я бы все же вынес на первое место. Не согласны? Порядочность обязана быть константой человека, вы правы, Фрэнк. Но я постоянно сопрягаю два этих понятия, они для меня неразделимы. Скажите, а я приступлю нормы порядочности, если спрошу? Что вас побудило приехать сюда в 4 утра и самому шифровать телеграммы на юг и в Гамбург? — Повторяю, Франк, это все согласовано с Даллисом. — Не ставьте меня в неловкое положение перед ним. Вы же помните его любимую пословицу «Секрет двоих — секрет свиньи». То есть то, что знает двое, узнает и свинья. Визнер рассмеялся. — Так кто из нас троих? — Свинья, Боб. Продолжая смеяться, он поднялся, отошел к столу, достал плоский диктофон, поманил Макайра и, кивнув на черный удлиненный ящичек, спросил. — Знаете, что здесь? — Я не знаю. Тот отрицательно покачал головой. Глаза его сделались ещё меньше и вроде как бы втянулись в череп. Знаете бы, знаете. Во всяком случае, догадываетесь. Хотите прослушать вашу беседу с сеньёром Гуарази? Или вы её помните до последнего слова? Макэр тихо спросил. Вы следили за мной, не? Я не слежу за тем, кого считаю другом. Включите, попросил Макэр. Я хочу послушать. Изнер кивнул, нажал на кнопку, загорелась красненькая лампочка индикатора. Запись шла без помех. Узнаваемость голосов абсолютная. Макэйр. Я вызову наряд ФБР. Пепе. Утро ты встретишь в камере. Горази. И не привыкать, мистер Макэйр. Вы, кстати, допустили ошибку, назвав меня по имени. Это уже улика.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 Вы же знаете, ваша карьера будет закончена, как только он заговорит. Он голодный. Ему надо есть, он готов на всё. Макер. Что вам от меня надо? Гвозди. Охранную грамоту для Роумана и шифр телеграммы южноамериканским резидентурам. Что? Охранную грамоту для Пола Роумана и шифр телеграммы? Причём фамилия его будет написана через дефис вместе с той, которую он сейчас использует. Ну, в интересах дела. Макар, вы сошли с ума? Горацио. До свидания, мистер Макар. Простите за поздний визит. Макар. Погодите же, сядьте. Объясните ситуацию. Горацио. Мы не объясняем ситуацию. Мы обращаемся с просьбой. Вы вправе выполнить её. Можете отказать. Всё зависит от вас. Визнер выключил диктофон и обернулся к Макаиру. Тот медленно осел на пол, лицо синюшное, глаза покрыты набрякшими жёлтыми веками. Обидно, если умер, подумал Визнер и содрогнулся. Ай без нравственности, не уже семья в конце концов. Обидно, если умер, повторил он. Вся комбинация летит к чёрту. А это могла быть неплохая комбинация. Визнар обошёл стол, набрал в рот воды из графина и обрызгал лицо Макэра. Веки дёрнулись, тогда Визнар начал похлопывать его по щекам, приговаривая: "Давай, давай, миленький, всё будет хорошо, открой глазки". И Макэр открыл глаза, полные слёз. "Помочь подняться", спросил Визнар. Макэра пересёк руками о ковёр. "У него же бицепсы, как у профессионального боксёра", подумал Визнар. И одной выместить свернул мне челюсть. и унёс запись, никаких доказательств. С трудом поднялся, фигурой во сделалось за эти минут опущенные и дряблые. Можете говорить, спросил Визнар, или хотите уехать домой? Я могу говорить, тихо ответил Макер. Только есть о чём. Да. У меня деловое предложение. Выпить хотите? Нет. Сейчас вам надо выпить, боб, совсем немного. Это приведёт вас в норму. Не считайте, что всё потеряно. У меня есть предложение, и оно вполне серьезно. Хорошо, я выпью. Еще тише ответил Макар. Только не говорите, как раввин на похоронах, Боб. Возьмите себя в руки. Если я говорю, что выход есть, значит, он есть. Далес в курсе всего произошедшего. Не знаю. Комбинирую я, а не Далес. Я его очень люблю и ценю, но свои планы вынашиваю сам. И никому их не доверяю.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 До тех пор, пока мы не закончим беседу, я не Фрэнка Визнер, мистер Визнер. Прости, дя. Мистер Визнер. Уже простил. Как голова в порядке? Да. Теперь слушайте внимательно, окаир. Очень внимательно. Сейчас у вас на счету 49.000 долларов, верно? Да. Вы согласны с тем, что это гроши? Да вас, да. Квартира у меня выплачена. Я считаю, что это вполне Приличные накопления. Визнер покачал головой. Это гроши, Маккайр. Знаете, сколько получает за роль хороший актер Голливуда? Сто тысяч. Так во всяком случае пишут в США. До трехсот тысяч. Но в будущем станут платить больше. Вот я вам и предлагаю триста тысяч. Как звезде. Согласитесь, хорошие деньги. За то, что вы сыграете роль, которую вам напишут. А мы ее с вами прорепетируем. Какой роль? Интересно. Какую роль? роль? Постой, чего повторил МакКейр, по-прежнему тихо. Так тихо, что Визнару приходилось напрягаться, чтобы слышать его. Роль МакКейра с 42-го года, с той поры, как он привёз сюда агента АБВЭРа Кохлера, а в 45-ом получил из Мюнхена задание под страхом разоблачения делиться информацией, представляющей оперативный интерес. Вы хотите разгромить организацию Елена? Визнер удивился. А что это за организация? Я про такую ничего не слышал. Ну-ка, ну-ка, объясните. Чёртовски интересно. Не играйте со мной так жестоко, мистер Визнер. Я не играю. А фантазирую, Макер. В Мюнхене есть силы, связанные с гитлеровцами. Вы это знаете?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 Они открывают в Москве самую секретную информацию. Поэтому противник и забросил вашего Кохлера в Гамбург. Да, вы допустили слабость не более того. Вы ведь хотели захватить четвёрку, как только бы они сунулись в наши резидентуры на юге, неправда ли? И потом во всём признаться или нет? Возможный вариант ответа. Либо вы играете роль человека, служившего через немцев в Москве, давно и осознанно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 Оно может повлиять и на интеллектуалов. Здесь же не слова, но дело. Нацисты, несчастный и честный патриот Роумен, красные, этот их суперагент Штирлиц. Значит, суд, утверждающий по-прежнему тихо заключил Маккер. Да. В таком случае мое имя будет опозорено. Я вижу вашу роль несколько иной. Вы жертва заговора. И вам прекрасно известно, как американцы сострадают тому, кто оказался в нитях шпионажа. Пресса. На прессу может быть оказан определённый прессинг. Этого обещать не могу. Слава богу, мы живём не в тоталитарной стране, и реакцию прессы предсказать трудно. Это уязвимое извина, мистер Визнер. Я читал ответ редактора Сульцбергера, когда он обещал нам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 Не верив в успех, как я основание? Или у вас были такие основания? От кого поступила информация? Макэр выбросил руки словно заслоняясь от удара. Перестаньте, хватит, как вам не совестно? Я так и впрям могу подумать о себе не весь что. Ну и прекрасно, подумал Визнар. Этого я и добиваюсь, ублюдок безмозглой. Мы изучаем возможные связи сотрудников с красными, какая глупость. Их надо проверять на пластилиноврость. Вот на что их надо проверять. Ладно, вздохнул Визнер. Думаю, вариант введение прессы в игру мы отвели. Будет скандал, превыше всего журналисты блюдут достоинство. Какие ещё предложения? Вы позволяете мне отправиться в Панаму? Ещё тише, шопот он сказал Макэр. Прямо сейчас. Если нет рейса, можно договориться с Пентагоном от них в зону канала самолёты уходят каждый час. Я лично включусь в поиск четвёрки. Все же, Романа, я лучше всех вас. Знаю. Я замечу его из тысячи даже в камуфляже. Не говоря уже о Гуаразе. Прекрасная идея. Допустим, вы их нашли дальше. Я привожу их сюда. Маккейр, думайте, что говорите. Никто из нас не знает, зачем они рванулись на юг. Никто. Ясно, что навстречу с русским агентом, с этим самым Штирлицем. А зачем? Почему такая срочность? Отчего в это предприятие вошел синдикат? Почему ваши люди Макаер, ваши, вы с ними контактили, разорвали контракт и стали поддерживать Робина? Можете дать ответ на эти вопросы? Допустим, вы привезли сюда Романа и Гуаради. А что дальше? Кто будет выплачивать им нанесённый ущерб? Люди поехали отдыхать в Панаму, а вы надели на них наручники. Выплачивать ущерб станете вы, сотрудник новой разведывательной инстанции. Хорошо.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 Поскольку вы поведете роль, вам переведут 300 тысяч долларов. С такими деньгами вас возьмут в любое дело. Что я должен сейчас делать? А ничего. Идти к себе и продолжать работу, как ни в чем не бывало. Когда я получу какую-то информацию с юга, вызовите врача. Боли в области сердца. И ждите указаний. Еще выпейте? Да. Разбавить водой? Не надо. Маккар выпил полстакана, содрогаясь. Долго тяжело дышал, потом откинулся на спинку низкого мягкого дивана и сказал: "Я хочу встретиться с Салином". "Он не станет с вами встречаться. Я согласен сделать всё, что вы сказали, мистер Визнар, и поэтому я должен увидеться с Далисом. В таком случае считайте, что нашего разговора не было. Пусть всё идёт как шло". Повторяя: "У Далиса свои игры, у меня свои". Я решил начать с той игры, которую доверчиво открыл вам. Если вы расскажете о ней Далесу, выкручиваетесь из создавшегося положения сами. Меня перестанет интересовать ваша судьба, если в дело войдет кто-нибудь третий. Я не вижу какую-либо выгоду во всем этом предприятии. Макайр поднялся. И тем не менее я обязан увидеться с ним. — Галяйте, — Визнар кивнул, — и передайте ему вот это. Он достал из кармана пять бумажных страниц. — Что это? — спросил Макайр, обрушиваясь на диван. Ваша исповедь, когда вы написали ему, каким образом протащили в штаты агента Абвера Вальтера Кохлера. Берите, берите, у меня есть копии. Да и потом, это собственность Алина, а не моя. Я написал это в одном экземпляре и передал Далесу. Визнер раздраженно закурил. Только, бога ради, не подайте больше в обморок. Не вызывать же мне еще до доктора. Я хочу знать, как очутилась у вас эта бумага. Это не бумага, а ваш приговор. Далес не любит выносить приговоры, он любит миловать и помогать идти вверх. Он не станет встречаться с вами. Вы меня вынудили сказать вам правду, и не хотел этого честное слово. Садитесь к столу и пишите то, что я вам продиктую. У меня трясутся руки. Промассируйте. Заберитесь, в конце концов, как не стыдно. Итак, договорились или нет? Да, мы договорились. Ну и слава богу бо. У меня камень свалился с плеч. Садитесь, и пишите. Маккаэр медленно постырековски поднялся, шаркающе обогнул диван, сел в кресло Визнера, взял ручку, медленно, как-то заторможенно отвернул колпачок, придвинул блокнот и сказал: "Диктуйте, мистер Визнер. Фрэнк. Теперь я снова Фрэнк, ладно? Я снова для тебя Фрэнк. Пиши, Боб. П. П. Сколько можно травить меня Кохлером? Кто сказал вам о нём? Павел, я не знал, что он нацист, когда привёз его в Штаты." Вы поступаете как марионетка в руках штирлица. Вы на грани измены этой стране Пепе, одумайтесь. Я готов понести наказание за Кохлера, но она будет сущей ерундой в сравнении с тем, что может ждать вас. Ваш друг Макаер. Дату пока не ставь, помозгуем вместе. Теперь второе. Пепе. Я никогда не был человеком робкого десятка. Тебе не удастся меня запугать. Я не пойду на то, чего ты требуешь. Молю тебя, одумайся. Макаер. Это подпиши сегодняшним днём. А первое датируй тем днём, когда Роман был у тебя перед вылетом в Голливуд. Он вернулся из Кордовы, помнишь, со списком нацистов, которые скрывались в Аргентине. А ты выгнал его из кабинета. Эти письма обнаружат в кабинете Макаера, в его сейфе, после того, как тело найдут в порту, с тремя огнестрельными ранами в животе. Месть мафии.